Глава третья. Человек. Ты когда-нибудь любила? Неожиданный вопрос. Человек. Я обидел тебя? Приходят сообщения, как только я открываю сайт. Мой недавний собеседник, видимо, так и не нашел больше никого, чтобы пообщаться. Что ж, проведем приятно. А может и неприятно этот вечер. Ложь во благо? Или ранящая правда? Что предпочитаешь? Набираю в ответ. Он просил меня рассказать о себе. Только что говорить, я не знаю. Не все люди готовы услышать ответы на свои вопросы, такими, какие они есть. Человек. Правда, в любом виде. А если она убивает? Человек. В жизни слишком много лжи, чтобы еще ею прикрываться. Даже если убивает, значит, так должно и быть. Это отзывается. Удивительно, но за все время присутствия на этом сайте Это первый собеседник, с которым мне становится интересно. Нож остается ножом. Режет он хлеб или людское тело? Человек. Верно. Я наливаю в бокал вино и возвращаюсь к ноутбуку. Возможно. Ты женат? Человек. Нет. Был? Человек. Да. Сколько? Человек. Пять лет. Ушла. Не выдержала. Я виноват. Я невыносим. Она правильно сделала. Делая глоток из бокала, усмехаюсь. В одну строку укладывается целая история жизни. А смогу ли я также Упаковать все в одну фразу? Навряд ли. Любишь ее, человек? Не знаю. Мой друг говорит, что я никого, кроме себя, не люблю. Удивительно. Моя подруга говорит мне почти то же самое. Слово в слово. Она тоже считает, что я не умею любить кого-то, кроме себя. Последнее время я начинаю в это верить. Человек. Почему? Это очень похоже на правду. Человек. Это тяжело осознавать. О, нет. Это не настолько тяжело. Есть вещи гораздо болезненней. Тяжело терять близкого человека. Отправляю, делая большой глоток вина. Очередной раз стараюсь смириться с тем, что именно моя неспособность чувствовать привела к тому, что я имею сейчас. Человек. Ты его любила? Кого из них? Человек. О! Ага. Человек. Будет очень некрасиво с моей стороны попросить рассказать подробнее. Два брата. Любила обоих. Итог. Один в земле, второй меня ненавидит. А я между небом и землей задыхаюсь от чувства вины. Хочется сдохнуть. Отправляю, и только когда пробегаю глазами по отправленной фразе, понимаю, что слишком откровенно, слишком открыто. Не хотела. Сама не поняла, как вылила все своему незримому собеседнику. Добавила в бокал вина и отпила сразу половину, стараясь избавиться от возникшей горечи и усмехаясь самой себе. Все-таки удалось уместиться в одну фразу. человек. Мне иногда тоже. Особенно, когда боли становятся невыносимыми. Инвалид? Человек. Не калека. Ноги две, руки две, голова на месте. После аварии одна нога сильно повреждена. Колено. Шесть операций и все толку. Устал. Понимаю. Наверное, и не до конца, но понимаю. Он перевел фокус на себя не углубляясь в то, что я так необдуманно приоткрыла, словно чувствуя, что это причиняет мне боль. И я благодарна ему за это. Но с раны все равно уже была сорвана корка, и боль медленно заполняла жилы, сжимая грудную клетку своими тисками. Поднялась и, выйдя на балкон, закурила, вглядываясь в темное, холодное ночное небо. Мне очень хотелось не испытывать убивающее чувство вины, но оно жило во мне и, казалось, прорастала все сильнее с каждым днем, пускала корни, расцветала все сильнее день ото дня. Будь я другой, они могли быть счастливы. Отправляю, зачем-то вернувшись к ноутбуку. Человек. Каждый ответственен за свою жизнь сам. Не стоит возлагать ответственность за свою жизнь на другого человека. Поэтому не бери их вину на себя. Ты не можешь быть ответственной за чужой выбор и чужие решения даже если ты являлась эпицентром конфликта. Психолог? Нет, жизненный опыт. Переписка неожиданно для самого себя затягивает, отвлекает от ноющей и изматывающей боли. Я уже спешу завершить все домашние дела, чтобы вернуться к ноутбуку. Тень. Будь я другой, они могли быть счастливы. Прилетает очередное сообщение. У каждого своя рана. У кого-то душевная, у кого-то физическая.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 «Тень. Психолог? Нет. Жизненный опыт. Тень. Никогда не жалел о принятых решениях. Почти всегда. Но это лишь моя ответственность, а не других людей». Сообщение отмечается как прочитанное, но моя собеседница молчит, а потом и вовсе выходит из сети.